Глава 18. Дорога домой минуя улицы, где обычно дежурили патрульные машины. Не то чтобы боялась, просто мне и так сложностей хватает в жизни. Остановилась лишь у небольшого магазинчика в спальном районе, чтобы купить сигареты. Курить хотелось с утра до ужаса, и как назло, пачка была пуста. Выйдя из магазина, закурила, очередной раз мысленно матеря мудака Ковалева, ибо снова увидела баланс своей банковской карты. Какие люди и без охраны. Внезапно раздалось справа, и я, повернув голову, увидела потрепанную и явно нетрезвую женщину, подходящую ко мне. Вы обознались!» – ответила спокойно, делая последнюю затяжку и щелчком, отправив окурок в урну, потянулась к шлему. Тебя, сучку, я везде узнаю. Патлы твои рыжие с удовольствием бы подирала. Я-то думаю, чего это франц приполз бумажками своими? А это ты, падла, меня дочери лишить захотела. Меня передёрнуло, ибо я только сейчас начала понимать, кто стоит передо мной. И именно понимать, потому что узнать Ленку в этом пропитом насквозь существе было для меня невозможно. Я не знаю, о чем ты говоришь. Ни о каких бумагах, ни о ваших с ним делах я не знаю. Извини, но мне пора. И надев шлем, запрыгнула на мотоцикл. Она что-то кричала и ругалась, но я ее уже не слышала. Выжав газ, выехала на дорогу. Эта внезапная встреча смешала все мои мысли. Я искренне считала, что Ромка с Ленкой, если и не живут вместе сейчас, то пытались это сделать, ибо есть совместный ребенок. И сейчас, проживая отдельно, совместно воспитывают Варвару. Но весь образ Лена кричал о том, что это далеко не так. Франц никогда не подпустит свою дочь к такой женщине, даже если это ее мать. Я чего-то была в этом искренне уверена. Что вообще с ней произошло? Смирнова всегда была яркой, красивой, высокая, стройная, с длинными до пояса темно русыми волосами. Она нравилась мужчинам. Только в какой-то момент ее переклинило на Ромке, который не обращал на нее внимания. Никак не ожидала ее увидеть в таком состоянии. Если бы она не стала говорить про дочь Франса, я бы даже не поверила, что это она. Запарковав мотоцикл на подземной парковке, поднялась к квартире. Надо было сегодня еще набрать Кравцовой. Меня заинтересовало предложение ее мужика. Надо бы разузнать подробней. Но сначала душ. Сняв одежду, увидела в отражении зеркала еле видное раздражение на шее от ромкины щетины. Губы скривились в усмешке, горькой, болезненной и насмешливой над самой собой. Какая же ты идиотка, Сонь. Снова на одни и те же грабли, на такие знакомые, привычные, родные. Встала под горячие струи воды. Надеясь смыть себя его запах, и воспоминая о его руках на своем теле. Но это было тщетно. Кадры вчерашней ночи будто отпечатались в мозгу, травя теперь собой мое сознание. И дрожь снова горячей волной прошла через все тело. Выругалась, уперевшись лбом в холодный кафель, надеясь, что отпустит, сойдет. После души, набросив халат и вооружившись чашкой свежесваренного кофе, Написала Ульянке. Привет. Мне надо с твоим вчерашним мужиком потрещать. Можешь устроить? Привет. Решила поучаствовать. Пока интересны пара моментов. Если меня удовлетворят его ответы, то впишусь. Я его вечером увижу, поговорю. Ок. Отправила и отхлебнув кофе, потянулась к пачке сигарет. Прошерстив снова список вакансий на сайтах, поехала к родителям. Уже у ворот слыша, как отец отчитывает Егора. Что за шум на весь поселок?» Подошла к террасе, на которой за столом сидели злой отец и молчаливый угрюмый Егор. Привет, моя хорошая. Папа поднялся и обнял, целуя макушку. Это недоразумение, выдал мне, что завод мой ему не вперся. Он, видите ли, свой стартап запускает. Стартапер хероб. Слова стартап и стартапер папа выделил особо унизительно. Я его с пятнадцати лет с собой таскал, с производством знакомил. Во все нюансы посвящал, в голову его тупую важное закладывал. А он мне в момент, когда я уже готов уйти на заслуженный отдых, выдает, что не его это, что он свое дело хочет. А раньше ты это высрать не мог, я тебе намекал. Ты тёлка, что ли, намеками разговаривать? Или яйца потерял? Пап, не злись, пожалуйста, сжала руку отца, усаживая его в кресло и садясь рядом. Да как тут не злиться? Вот возьму и тебя вместо него поставлю. И переведя взгляд на Егора: "Как тебе такой расклад, Аболтус? Когда я предлагал хорошую управляющую нанять, ты сказал, что баб на твоем заводе не будет". "Это не баба, а моя дочь. Разницу улови, недоразумение. И вообще, помолчи, пока окончательно себя не закопал. Вырос ты уже на свою голову. Я могу ехать или дальше орать будешь?" мрачно произнес Егор, допивая глотком остывший чай и оставляя пустую чашку. Пиздуй, в сердцах выдал папа, недовольно поджав губы. Егор коротко попрощался, ещё щёлкнув иммобилайзером от машины, направился к калитке. Даже с матерью не попрощался. Обалдуй. Ты на него сильно давишь, пап. Я давлю, он столько лет молчал. Ни слова мне не сказал, что ему не интересно, что не нравится, что связывать свою жизнь с производством не хочет. Я надеялся, что передам ему управление, а сам наконец отдохну. По миру поездим с матерью. Ахер хер тебе, Денис Анатольевич, поши до гробовой доски. Вот чего он не мог мне раньше сказать. Я бы нашел, кого поставить. Мы с матерью в отпуск хотели съездить. Теперь вообще не знаю, получится или нет. Ну, хочешь, я попробую, но только по твоим руководству. По крайней мере, попробую присмотреть, пока вы где-нибудь свои косточки будете на пляже греть. Я все равно пока без работы. Уволили? Нет, сама ушла. Хотела поменять сферу деятельности. Да что-то пока плохо выходит. Маме только не говори ничего, а то она расстроится. Я ей сказала, что в отпуске. Хорошо. Ты серьезно попробовать хочешь или так, чтобы меня успокоить? Ну а почему бы и нет? Сов, там производство, и производство тяжелое. Кирпичный завод, как никак. Мы там не фиалки выращиваем. Ну и я не девочка-ромашка. Дашь мне какого-нибудь мужика проверенного, кто вес в коллективе имеет, чтоб он, если что, углы сглаживал, да мне где надо подсказывал. Там Вадим всегда рядом будет. До да Степанович попрошу, если что, в коллективе порядок держать. Завтра тогда восемь жду тебя. Хорошо, пап. Хоть кто-то из детей меня радует. Не все же мне вас огорчать?» Где ж ты огорчаешь? Вон со своим недоноском развелась. Я от радости ашканьяк открыл, который пять лет хранил. Только какого черта ты вообще за него замуж вышла? Я не понимаю. Сам знаешь, губы недовольно сложились в горькой усмешке. Знаю, только все равно глупость это была. У каждого свои ошибки. Ты с Варварой зачем беседы водила? Куклу ей дарила. Что опять завертелась? Или просто душу бередишь? Это же всего лишь ребенок. Что мне злую тетку изображать? Нечего в этом бередить, пап. Все прошло и забыто давно. Хоть ты мне не рассказывай тут сказки. Прошло у нее. У вас тут огнем все полыхало. Костры горели, И искры в разные стороны летели, так что земля содрогалась. Такое не проходит вот так просто, и тем более не забывается. Пап. Я посмотрела на него, испытывая щемящую нежность за его поддержку и вообще, что он у меня такой открытый, прямой и принимающий меня такой, какая я есть. Что? Пошли обедать? Я проголодалась, жуть. Красиво съехала с темы. Он улыбнулся, прижимая ему голову к своей груди. Пошли, а то мама там одна на кухне крутится, а мы тут расселись с тобой.